Глава восьмая Здравствуй, дорогая подруга. Наконец-то ты вспомнила обо мне за полгода своего отсутствия. Краткую отписку от тебя с благодарностью за капелианских моллинов я не считаю. Ну, хорошо, лучше поздно, чем никогда. Я рада, что у тебя все в относительном порядке. Я тоже беспокоюсь за твоего мальчика. В конце концов, это же мне приходилось его воспитывать и быть ему матерью во время твоих бесчисленных экспедиций. И я также слышала в новостях о скором наступлении сил Альянса на Эпсилон Пегаса. Хорошо, если бы было так, но ты сама знаешь, что публикуемые сводки с фронтов и реальная информация о том, что там происходит, — это немного разные вещи. Во всяком случае, я надеюсь, что наш третий флот вместе с Ильей не окажется на острее атаки. Что касается моих дел, то... Хорошо, об этом позже. Я понимаю, что ты уже подпрыгиваешь на месте от нетерпения. «Ну, что тебе сказать, девочка? Ты меня удивила. Ты ухитряешься делать открытия в областях до тебе неведомых. Я проанализировала твой файл с данными по объекту. Твое название «Кнос» мне понравилось и осталась в итоге без ужина. Мало того, мне пришлось выкурить несколько сигарет, чтобы прийти в себя. Крайнович сказал, что тебе придется заплатить за ущерб моему здоровью». Ты не поверишь, мы с ним до утра занимались. Нет, не тем, о чем ты могла бы подумать. Мы делали расчеты и строили гипотезы. Когда мне дадут картолепскую премию, я вышлю тебе половину только за то, что ты отправила капсулу с файлами мне, а не какому-либо другому физику пространства-времени. Так вот, ближе, как говорится, к теме. Твое загадочное кольцо... Кстати, снимки обалденного качества. Суть формирующийся узел межгалактического перехода. Я не оговорилась. Не межзвездного, а именно межгалактического. Его так называемая труба уходит из воронки на десятки тысяч, по меньшей мере световых лет. Это что-то доселе неслыханное, учитывая тот факт, что сформировался он не более чем за 20 обычных галактических часов. Ты открыла межгалактический портал древних, милая. Не ты ли нечаянно нажала красную потайную кнопку, пока копалась в их подземельях на третьей планете гамма-дракона? Как говорится, мои поздравления, конечно, если это не дьявольский розыгрыш с твоей стороны. Теория искусственных эфирных мостов может, наконец, получить весомое подтверждение. А это позволяет нам надеяться на многое. Ну, хотя бы на то, чтобы самим возводить межзвездные мосты в обозримом будущем по образу и подобию Кноса. Имей в виду, я срочно формирую дополнительную экспедицию к тебе в систему, пока ты еще чего-нибудь там нечаянно не включила. Мой теперешний статус позволяет отобрать для этих целей у военных любой корабль вплоть до крейсера. Жди меня через пару-тройку дней. И, кстати, полный молчок на эту тему. Уровень секретности один, сама понимаешь, военное положение». Со мной будут только допущенные лица. Ну и Крайнович тоже, раз ему так повезло узнать обо всем первому. Не расстреливать же мне его за это. Ты знаешь, мы все-таки решили с ним пожениться. По крайней мере, его двадцать лет разницы в возрасте не смущают. Ну и что тут такого? Мне вообще, чем моложе, тем лучше. Тем более, что он мудр не по годам. А самый подходящий для меня вариант. Ну, все, милая, целую много раз». До встречи в системе Гамма-дракона. Твоя мина Харгроув. Постскриптум. Я даже боюсь предположить, куда дотянется труба к носа, когда он полностью сформируется. Капитан Виджиланта поднял на Анастасию озадаченный взгляд Я удивлен не менее госпожи Харгроув. О каких снимках, как тут пишется, обалденного качества, идет речь. «Мой ракетный модуль достиг объекта три часа назад, но вы никак не могли видеть переданные им снимки. Я лично хотел их вам продемонстрировать, или я что-то упустил из виду, либо вы получили дополнительную информацию из других источников. И вы все-таки решили, что объект действительно принадлежит древним?» Анастасия не могла не улыбнуться, глядя на его недоуменное лицо. Несколько минут назад она вместе с Септаром прибыла на крейсер, чтобы лично присутствовать при попытке более близкого контакта с таинственным кольцом, открытым экипажем крейсера «Виджилант». Как выяснилось, ожидавший их на мостике капитан уже отправил туда ракетный бот с командой из десяти человек. Еще несколько часов назад, чтобы получить первую информацию к прибытию гостей. Но оказалось, старался он зря. «Господин капитан». Начала несколько торжественным тоном Анастасия. Уважаемый Отти Вединген, с вашей помощью мы смогли совершить невероятное открытие. Наше предположение о принадлежности кольца к культуре древних оказалось верным. И я отдал свои поздравления госпоже Нестеровой, а также извинения за свой предыдущий скепсис. Вставил стоящий чуть позади септар. Видимо, по такому торжественному случаю он был облачен в совсем уж неописуемое по цвету одеяние. «Да, это верно», — подтвердила женщина. «Вчера же я отправила закрытым каналом мгновенной связи сообщение своей старой знакомой, специалисту по физике пространства». Ее ответ вы только что прочитали. Правда, я тоже смогла с ним ознакомиться всего лишь 40 минут назад, буквально перед самым отлетом на ваш корабль. Это лишь одно из звеньев цепи, но, пожалуй, самое важное. По крайней мере, мы теперь знаем, что представляет собой этот объект в физическом смысле. Анастасия остановилась и, раскрыв папку с документами, которую до этого времени держала в руках, достала оттуда несколько снимков. А вот и эти упомянутые снимки того самого обалденного качества. Иначе и быть не могло. Мы снимали их с расстояния одного метра в открытом нами сегодня утром хранилище артефактов древних, что само по себе уже явилось для нас невероятным событием. Мы провели за работой весь день и вылезли из раскопок буквально за полчаса до отлета на ваш корабль. Она протянула видеографии капитану. — С ума сойти! — тихо произнес Вединген, рассматривая снимки. И оно также вращается, как и его копия, за 5 миллиардов километров отсюда. Да их просто не отличить. Вот, взгляните на передачу с модуля. Он включил виртуальный экран. Перед ним медленно сформировалось трехмерное изображение. Но на этот раз оно было ясным и четким, различимым в мельчайших подробностях. Восемь гигантских объектов фиолетово-синего цвета, каждая размером несколько километров, собранных вместе неведомой силой, образовывали вращающиеся по часовой стрелке кольцо титанических размеров. Они величественно и медленно двигались по бесконечному кругу, похожие на огромные фигуры странных животных, шагающие друг за другом на фоне бесчисленных звезд. Анастасия завороженно смотрела на это зрелище, не в силах оторваться. До самой последней секунды она боялась ошибиться в своих догадках, но теперь последние сомнения исчезли. Она действительно видела перед собой работающие творения, исчезнувшей восемь тысяч лет назад цивилизации. При взгляде на это безостановочное движение ей даже стало казаться, что она слышит издаваемый кольцом мерный шум, похожий на рокот прибоя. «Не могу понять, на что похожи эти фигуры?» Вдруг нарушил молчание командир крейсера. Что-то знакомое, но что именно никак в толк не возьму. «Если бы мы нашли подобные вещи в земле при раскопках, то я бы сказала, что они похожи на стилизованные фигурки зверей», — кивнула Анастасия. «Если присмотреться, то можно выделить и голову, и туловище, и конечности. Но, признаться, для продукта космических технологий выглядит несколько нехарактерно». «Вот-вот». — подхватил Вединген. — И оно само как будто живое. Довольно необычное ощущение. Не могу поверить, что это ворота в другую галактику, в которую мы можем войти. Или наоборот. Откуда кто-нибудь может выйти в нашу сторону? — равнодушным голосом автопереводчика сообщил васудянец. Капитан, Виджеланта и Анастасия переглянулись. — Мэр Септар в чем-то прав, — наконец сказала женщина. И мне кажется, что возникновение межгалактического портала – это не случайное событие. Может быть, Мина Харгров была права, и мы, сами того не зная, потревожили что-то при своих раскопках. Возможно, что артефакт в хранилище здесь и портал на другом конце планетной системы связаны не только внешним сходством. «Я не согласен», – вдруг резко заявил васудянец. «Думаю, причина активации портала в другом» но в чем именно, точно сказать пока не могу. Вполне вероятно, что кто-то собирается попытаться проникнуть сюда с той стороны межгалактических врат. И это может быть опасным. Необходимо установить санитарный кордон в системе гамма-дракона, а еще лучше взорвать портал». Анастасия с нескрываемым удивлением посмотрела на Септара. «Взорвать портал? Уничтожить, не изучив уникальный объект, который может открыть нам дорогу в другие миры?» Септар, вы же ученый, как вы можете такое предлагать? Мое мнение такое. Упрямо повторил вас удянец, склонив голову и смотря в пол. Анастасия беспомощно взглянула на Ведингена. Тот, пожал, плечами. Этого исключить нельзя, осторожно сказал он. Флоты Шивы тоже обрушились на нас из ниоткуда. Мы так и не смогли определить место во всей нашей галактике, откуда они могли появиться. «Но мне тоже кажется, что взрывать портал – слишком поспешное решение». Отти чуть улыбнулся. «Более того, в любом случае это решать не нам, да и не с нашим вооружением». Командир крейсера выключил виртуальный экран и повернулся к ученым. «Итак, мы знаем, что это, но не имеем представления, каким образом портал активировался и какие события, связанные с его появлением, ожидают нас в ближайшем будущем, верно?» Он на несколько секунд задумался и продолжил. «Хорошо. Как капитан боевого корабля Альянса в этом секторе, я предполагаю оставить Виджилант на прежнем месте в системе гама дракона до получения дальнейших приказаний со стороны командования. Мы будем патрулировать на безопасном расстоянии от объекта в пределах двух световых минут, но перед этим мне необходимо будет поднять на борт свой ракетный бот, «Его экипаж находится буквально рядом с порталом, всего в пяти астрометрах. Они у меня, конечно, отчаянные ребята, но как бы их ненароком не занесло в другую галактику». Он пригладил рукой свои темные с легкой сединой волосы и слегка поклонился Анастасии. «Благодарю вас за помощь в раскрытии этой загадки. Мы будем продолжать наблюдение, как и раньше. По прибытии госпожи Харгров мы передадим файлы записью ей». — Она прибудет сюда в самом скором времени, — сказала Анастасия. — Я ее хорошо знаю. — А вы после так и останетесь здесь, в системе? — Ну, если я не получу никаких новых приказов через почтовые капсулы связи, то тогда, как и планировалось ранее, мы уйдем через неделю в центральные домены Альянса для докования и окончательного ремонта. Все же мне хотелось бы иметь под своим командованием полностью боеспособный крейсер и с полной командой. — ответил, слегка улыбнувшись, Вединген. Его прервал подошедший вахтенный офицер. — Господин капитан, крейсер готов к прыжку. Какие будут приказания? Восудянец встрепенулся, его желтые глаза уставились на Анастасию. — Имеет ли нам смысл теперь лететь? Перелет туда и обратно займет, если я не ошибаюсь, около 14 часов. А нового мы все равно ничего не увидим». Мне кажется, нам с госпожой Нестеровой лучше возвратиться на планету. Там у нас много дел. Извините, я не подумал об этом раньше. Вздохнул капитан. Но, увы, теперь вы наши пленники. К сожалению, вам просто не на чем пока вернуться. Один мой ракетный модуль находится возле портала, а второй тот, на котором вы прилетели, я отправил забрать почтовые капсулы с узла перехода гамма-дракона «Капелла». «Третья, наличествующая на борту крейсера, ракета, согласно нашим правилам, всегда должна быть в резерве». Он слегка виновато пожал плечами. Анастасия резко повернулась к Септару. «Что касается меня, то я, напротив, хотела бы увидеть портал своими глазами, раз уж представился такой случай», — заявила она. Васудянский ученый, ничего не ответив, отвернулся. Женщина внимательно присмотрелась к Септару. «Да ведь он чего-то до смерти боится». Вдруг молнией пронеслось у нее в голове. Васудянец смотрел в пол, его песочного цвета руки слегка поддергивались, негромко щелкая близко расположенными указательными и средними когтями. Анастасия впервые в жизни видела, как ей казалось, испуганного представителя расы союзников, и это открытие ее не обрадовало. Она вдруг вспомнила его странное поведение на раскопках После того, как была обнаружена действующая модель карусели древних, как ее сразу же назвали. Все это уже тогда было достаточно необычно, но Анастасия, осчастливленная нечаянным открытием, не обратила на странности в поведении Септара должного внимания. Она перевела взгляд на Ведингена. Тот тоже выглядел слегка озадаченным. Вахтенный офицер все так же ждал рядом, исподволь с любопытством в голубых глазах, рассматривая гостей. На вид он выглядел юношей лет двадцати двух с припухлыми губами, придававшим его лицу совсем уж детское выражение. «Ну что же», — наконец резюмировал капитан Виджеланте. «Тогда нам пора отправляться, времени ждет». Таин. Обратился он к молодому офицеру, и тот вытянулся в ответ. «Проводи гостей в каюты. Мерс септаров специальный гостевой отсек, адаптированный под наших союзников». «А вам, Анастасия, наверное, будет удобно провести время перехода вместе с вашей коллегой». Вединген слегка наморщил лоб, вспоминая имя госпожой Алланайхельф. При этих словах Таин, внезапно покраснел и, поспешно отвернувшись к Септару, запинающимся боском, вежливо пригласил его следовать за собой. Васудянец молча поднялся, шелестя своим одеянием. После высказанного решения капитана отправиться к порталу он не произнес ни слова. «Надо же!» — растерянно произнесла Анастасия, обращаясь к Ведингену. «Я совсем про нее забыла в этой круговерте. Хороший же я руководитель. Как она себя чувствует? Может быть, все-таки дождаться возвращения вашей второй ракеты и отправить Алану обратно на планету?» Капитан протестующий махнул рукой. «Что, все в порядке?» Она прекрасно себя чувствует. Наш медик сказал, что это была всего лишь специфическая аллергия на кулинарные изыски нашего кока. Откровенно говоря, тут действительно несколько перестарался. В любом случае, оснований для беспокойства нет. Уже через три часа после банкета она почувствовала себя вполне сносно. Но а сколько счастья она подарила нашему корабельному медику, я вообще описать не берусь. Бедняга маялся бездельем уже два месяца. Ни одного больного или раненого... А здесь ему вдруг представился такой удобный случай. Он снова слегка улыбнулся. Анастасия облегченно вздохнула, но тут же спохватилась. Она слишком хорошо знала свою подругу, чтобы вот так легко поверить официальной версии. «Вернемся на станцию, вытрясу из паршивки всю правду», — подумала она, припоминая зардевшегося юного Таина. «Так что ей тоже придется совершить путешествие вместе с нами», — заключил Вединген. «Кстати, — сказал он. — Вам не показалось, что ваш васудианский коллега чем-то обеспокоен? Я даже сначала оторопел от его пожелания немедленно взорвать только что открытый межгалактический портал. Анастасия кивнула, соглашаясь. — Я сама не узнаю его с некоторого момента, — призналась она. — Мне вдруг показалось минуту назад, что он сильно чего-то боится. Неужели прыжка к порталу? Капитан недоверчиво хмыкнул. — Испуганный васудианец. Он сделал скептическое лицо. «Нет, это что-то из области фантастики. Обеспокоенный, могу поверить, но испуганный». Он покачал головой. «Им вообще хоть знакомо такое чувство?» Женщина лишь сделала недоуменное лицо в ответ. «У меня было не так много возможностей близко с ними общаться, чтобы научиться различать их эмоции», — сказала она. «Ладно, давайте будем считать, что нам либо показалось, либо у Мерса Септара сегодня плохое настроение», произнес Вединген, набирая команды на управляющей панели перед собой. Сделав завершающее движение, он включил корабельный селектор. «Внимание всему экипажу!» Разнеслось по всем отсекам Виджиланта. «Объявляется получасовая прыжковая готовность. Всем занять места согласно походному расписанию». «Мы с вами отправляемся на другой конец системы гамма-дракона. Те, у кого хроническая бессонница, приготовьтесь к семичасовому путешествию. Остальным приятных сновидений». Он повернулся к Анастасии. «У нас есть еще в запасе некоторое время. Капитан крейсера галантно предложил ей свою руку. Позвольте, я провожу вас в вашу каюту». «Ты даже не представляешь, как я за тебя боюсь». «Ничего, я везучий». — Мне страшно за всех нас, за нашего будущего ребенка. Что будет дальше? — Если этому миру придет конец, то я вернусь за тобой, Настя. Мы улетим на дальние рубежи в звездную систему Волка и разрушим за собой эфирный мост. — Ты правда думаешь, что все так безнадежно? Она со страхом посмотрела на своего молодого мужа. Петр нахмурился, глядя прямо перед собой. Они сидели рядом, рука Анастасии была в его руке. Короткая встреча в передышке между бесконечными боями. Их мир сотрясали тяжелые удары. Эскадры таинственных захватчиков на красно-черных кораблях заполнили вселенную людей и васудианцев. Шива, древнее божество, разрушающее миры, теперь поднял свой трезубец на земные системы. Враги не вступали в переговоры, они не ответили ни на одну отчаянную попытку людей или васудианцев войти с ними в контакт. Но они просто жестоко и методично зачищали систему за системой от присутствия там любой другой расы, отличной от их собственной. Петр слегка сжал ладонью тонкое запястье жены. Угораздило же ее забеременеть в самый разгар галактического светопреставления. «Не знаю, Настя, но пока мы теряем систему за системой, шивани просто проламываются через наши оборонительные порядки». Мы бы могли еще удержаться, если бы не их проклятый Джаггернаут. Против Люцифера мы практически бессильны. Там, где он появляется, нам приходится отступать. А тут еще этот чертов молот света отвлекает на себе море усилий. Может быть, они знают то, чего не знаем мы? Они знают только то, что наступает конец света и хотят его ускорить. Хотя, видит Бог, в усилиях отрядов молота и так нет большой необходимости». Три недели назад шиване прорвались к планете Восуда Прайм, столице наших теперешних союзников. Но то, для чего Земле не хватило 14 лет, им понадобилось всего лишь несколько месяцев. Он нахмурился от тяжелых воспоминаний. Я как раз был там в это время. Мы прикрывали уходящие транспорты, эвакуировавшие с планеты гражданских лиц. Плохо исполненная затея, стоившая нам и союзникам пяти тяжелых кораблей. Спаслись только несколько сотен тысяч васудианцев, погибло же более трех миллиардов. Шивани выжгли девяносто девять процентов поверхности планеты. Анастасия ахнула. «У меня ум отказывается верить в такую жестокость. Зачем они это делают?» Самый злободневный вопрос на сегодня, милая. Жаль только то, что никто не знает на него ответа. С тех пор, как эти и твари появились в системе РОС-128, и до сегодняшнего дня Альянс не оставлял попыток войти с ними в контакт. Бесполезно. Он грустно усмехнулся. «Неужели ничего нельзя сделать?» — голос Анастасии дрогнул. Петр снова усмехнулся в ответ, но уже несколько веселее. «Если бы из обшивки сбитых мной шиванских охотников, а шкура у этих тварей, поверь, весьма прочная, выложить дорожку...» то, наверное, как раз хватило бы на расстояние от фьорда грез до нашего домика на Норвельском побережье на Земле. Похвалился он. У Шивы, конечно, мощные корабли с новыми для нас лучевыми орудиями. Они намного лучше, чем плазменные пушки наших линкоров. Поэтому положение пока спасаем мы, легкий флот Альянса. Космические истребители, бомбардировщики, торпедоносцы — вот кто сейчас ломает зубы Шиве. Сломайте их все, пожалуйста. Анастасия, сложив на груди руки, посмотрела на мужа. — Только будьте осторожнее. Петр подмигнул ей. — Недавно получили новые тяжелые торпеды цунами. Заговорщическим тоном сказал он. И в следующем же вылете разнесли именно куски здоровенный шиванский дракар. Дали крест с отличием. Он с гордостью погладил награду из светлого металла, висевшую у него на груди на форменном кителе пилота Альянса. Анастасия с нежностью поглядела на мужа. Нисколько не повзрослел. Такой же отчаянный мальчишка, как и раньше, только получивший теперь в руки смертоносную боевую машину. Она никак не могла заставить себя поверить, что это именно о нем пишут в новостях, как об одном из лучших пилотов Альянса. Остальные-то герои — суровые мужчины с тяжелыми подбородками. Петр в свои 22 года казался мальчишкой по сравнению с ними. — А ведь это он возглавил атаку на Таранис, после чего земляне впервые смогли взять на абордаж этот избитый и обездвиженный шиванский корабль. И именно группа Нестерова прикрывала эвакуацию людей со станции Томбала, когда там впервые появился Джаггернаут Шивы во всем блеске своей ярости. — А цунами может уничтожить Люцифера? — вдруг с надеждой спросила девушка. Он перестал улыбаться и потрепал ее по руке. Боюсь, что для этого понадобится штука посерьезнее. А так ты ухватила самую суть дела. Там, где появляется этот монстр, наши оборонительные линии рассыпаются, как кубики в детской игре. Хорошо еще, что такой корабль у Шван только один. Если бы мы смогли остановить его...» Петр в сомнении покачал головой. «Помощь он равен целому флоту. Его орудия способны выжечь планету целиком». Это мы недавно увидели на примере Васуды Прайм. Энергетические щиты Люцифера практически неуязвимы для нашего оружия. Да и прорваться к нему непросто. Рядом постоянно крутятся десятки перехватчиков. Не знаю, Настя. Если мы сделаем это, то тогда, может быть, появится шанс переломить ход войны. Он тяжело вздохнул и задумался. Она еще раз погладила его руку, коснувшись красного тяжелого лауритового браслета. Будто в ответ на ее прикосновение замерцал зеленый огонек коммуникатора. Вызов, вызов. Внимание! Общий вызов всему экипажу. Ближний прыжок закончен. Добро пожаловать во внешнюю сферу планетной системы Гамма-Дракона. До центрального светила сейчас 5,5 миллиардов километров. Всех членов нашего экипажа прошу приступить к выполнению своих обязанностей. Приятный женский голос, доносившийся из ниоткуда, умолк. Анастасия потрясла головой, отходя от своих грез. Ей часто приходилось совершать подпространственные прыжки, но снов в них она раньше не видела. Женщина попыталась поймать ускользающую ткань пришедших к ней сновидений. Неужели она видела Петра таким, каким он был 22 года назад? Он, конечно, не мог тогда заранее знать, что у нее получится сохранить беременность. А ведь чуть было не произошел выкидыш, когда Анастасии пришло известие о гибели ее мужа. Тогда никто не сомневался, что чудовищный взрыв в подпространстве, разрушивший эфирный мост до Солнечной системы, унес с собой жизни смельчаков, пустившихся по следу Люцифера. Лишь потом для нее забрежила надежда, когда в результате долгих расчетов Мина Харгров предположила, что группа тяжелых медведиц могла успеть выйти из-под пространства уже около Земли за секунды до окончательного взрыва шиванского джаггернаута. Во всяком случае, судя по вычисленному дефекту массы при межзвездном переходе, это удалось сделать примерно двадцатой части самого Люцифера, обломку весом несколько десятков тысяч тонн. А это означало, что и у звена тяжелых торпедоносов Нестерова был шанс выжить. Рядом раздался шорох. Анастасия повернула голову, на нее сердито смотрели глаза Аланы. «Ну, спасибо», — с упреком сказала девушка, нашаривая рядом с собой кнопки управления. Раздалось негромкое шипение. Ее ложе быстро трансформировалось в высокое кресло. Алана сползла в него с жалобным кряхтением. «Не могу поверить, что тебе всего двадцать пять лет». Заметила Анастасия, в свою очередь, вставая со своего места и приводя себя в порядок. «Поздравляю с успешным завершением субзвездного прыжка». «Кой черт успешным!» Простонала девушка, снова сев в свое кресло и взявшись за голову руками. «Тебе-то хорошо, ты смотрела десятые сны, а я семь часов в пустоту таращилась. Не всем же везет спать во время переходов. Приняла бы медкапсулы перед прыжком. Ты что, забыла?» Девушка подозрительно посмотрела на нее сквозь растопыренные пальцы. «Забыла», — осторожно сказала она. «У этого... у доктора». «А голову ты там не забыла?» — вздохнула Анастасия. «Это тебе наказание за твое поведение. Захотелось романтических приключений на крейсере? Ну и с кем ты провела ночь? С корабельным доктором или с этим юным Таином?» Алана Лана вытаращила глаза. «Господь с тобой! Мы с ним только целовались!» Ой, Анастасия осуждающе покачала головой. «С ним или с обоими?» «За кого ты меня принимаешь?» — обиделась девушка. «Ну да, я нравлюсь Тайну и, кстати, его брату-близнецу Гаину тоже. Очень милые ребята, а доктор... Он просто меня спасал от смертельной аллергии. И откуда ты всегда все знаешь?» «Работа у меня такая», — объяснила Анастасия, подходя к двери их небольшой каюты, где они провели все время субзвездного прыжка. Так что, милая, сиди пока здесь. Крейсер-то на секретном задании. Я поднимусь на мостик, спрошу у капитана, что с тобой делать». «Ну вот, затащили меня, не спросив на край света, да еще держат заперти». Заныла Алана. «Ничего», — ободряюще сказала Анастасия. «Может, через час уже пойдем обратно?» «Как через час?» С ужасом воскликнула девушка. Она резво вскочила и начала быстро собираться. «Я в медотсек за снотворным. Я еще семь часов такой пытки не выдержу. Где моя заколка? Только осторожно, не изобреди случайно, куда не следует. Притворно нахмурилась Анастасия. На то потом придется тебе писать расписку о неразглашении военных тайн. На выходе из дверей из каюты они почти сразу же встретили девушку в форме из экипажа крейсера. Вежливо поздоровавшись, она обратилась к Анастасии. «Госпожа Нестерова, командир нашего корабля спрашивает, не хотите ли вы подняться на мостик?» Мостик-виджеланта жил своей размеренной походной жизнью. Витинген усадил гостю рядом с собой в кресло второго помощника, пояснив, что тот пока временно отсутствует, занимаясь выбиванием запасных частей для корабля в центральных системах Альянса. Чтобы в срок отремонтировать крейсер, приходится крутиться, как белка в колесе, Иначе запчасти перехватят более предприимчивые коллеги по вооружению. Сдержанно улыбнувшись, сообщил капитан. Побитых кораблей много, а ремонтные службы не справляются. Сев в кресло, Анастасия с любопытством огляделась. Сплошные голографические панели, закрывавшие стены и потолок куполообразного помещения, превращали мостик, где находилось около десятка человек команды, в открытую площадку в бескрайнем космосе. Ей крайне непривычно было наблюдать, как на месте какой-нибудь туманности иногда вдруг распахивался дверной проем, пропуская спешащего по своим делам члена экипажа. Ветинген показал рукой на яркую звездочку слева по ходу корабля. «Это солнце гамма-дракона с расстояния 5,5 миллиардов километров. Уже старый оранжевый гигант», — сказал он. «А вот цель нашего путешествия, открытый нами, как вы утверждаете, межгалактический портал. «Видите под ним зеленую точку в зеленом же прямоугольнике? Это наш ракетный бот, с которым крейсер идет на сближение. Мы выйдем в точку-рандеву через сорок минут. Все это время с нашими людьми поддерживается постоянная связь». Анастасия с интересом рассматривала рисунок незнакомых созвездий. «У нас с планеты ничего подобного не видно» призналась она, «мешает постоянная высотная облачность. Я с трудом могу припомнить там хотя бы один солнечный день». «Здесь солнца тоже немного». Снова улыбнулся Вединген. «Это край вечной тьмы. Внешняя сфера звездной системы. Дальше только кометные облака и гелиопауза. Хотя нет, где-то здесь еще находится седьмая по счету и последняя планета Гамма-дракона. На вид это должна быть довольно тусклая звездочка». «Я думаю, она будет сильно проигрывать на фоне портала», — ответила Анастасия. Завораживающее зрелище. Она снова посмотрела на величаво вращающееся сине-черное кольцо прямо по курсу корабля. «Он даже отсюда кажется огромным». «Ну, это отчасти благодаря нашим оптическим датчикам», — заметил капитан. «Это ведь нереальная картина объекта Дельта, как он у нас теперь прописан в базе данных центрального транспьютера» а изображение, созданное голографическими панелями. Вот, извольте взглянуть. Повинуясь движению его руки, зеленая точка рядом с порталом вдруг выросла в размерах и превратилась в изображение ракетного модуля с крейсера, деловито попыхивающего выхлопом своего фузионного двигателя. Женщине даже показалось, что она видит за иллюминаторами маленького кораблика лица людей. Она, понимающе кивнула. А со стороны все это кажется абсолютно натуральным и естественным. Кстати, вдруг вспомнила она. «А где наш васудианис, С ним все в порядке?» «Абсолютно», — заверил ее Вединген. Он попросил передать, что просто не хочет мешать работе команды. Мэрс Септар собирается пробовать в своей каюте все время до возвращения крейсера обратно к планете. «Мне кажется, он несколько недоволен, что потерял из-за нашего полета к порталу столько времени». Анастасия дернула плечом. «Это совершенно не ваша вина. Мы же совместно решали провести экспедицию к Кносу. Более того, как представитель союзной расы, он просто обязан быть здесь в этот момент согласно инструкции о совместном доступе к артефактам». «Наверное, вы правы», — согласился капитан. «Кстати, почему вы его так назвали? Я имею в виду портал. Слово «Кнос» что-то означает?» Я не слышал его раньше, но оно, мне кажется, звучит лучше, чем просто объект Дельта. В этом нет ничего удивительного. Это название пришло из глубокой истории Земли. Сейчас об этом помним только мы, археологи. Видя интерес капитана, с удовольствием начала объяснять Анастасия. Есть что-то очаровательное в том, чтобы давать древним названиям новую жизнь, замыкая прошлое с будущим. Она немного помолчала, вспоминая. Кнос – так назывался дворец древней культуры земного Средиземноморья тысячи лет назад. Его открытие сэром Артуром Эвансом в XIX веке воскресило из небытия целую исчезнувшую цивилизацию. Сейчас об этом мало кто помнит, но по устоявшейся у нас археологов традиции здешним артефактам из системы гамма-дракона дают название того давнего исчезнувшего мира. Я только следую ей. Вединген задумчиво кивнул. У нас в Звездном флоте есть схожий обычай. Мы называем наши корабли именами их предшественников, бороздивших еще земные океаны, правда, не тысячи, а всего лишь сотни лет назад. Конечно, то были еще не космические корабли. Наш Виджеланд назвали в честь крейсера, погибшего в Великую войну, а он, в свою очередь, получил его от своего далекого земного предшественника. Если я не ошибаюсь, в переводе со староанглийского Виджеланд означает «бдительный», сказала Анастасия. Капитан тихо рассмеялся. «Ваша осведомленность в самых различных предметах начинает меня пугать», — сказал он. «Но я же по своему первому образованию все-таки лингвист», — улыбалась в ответ женщина. «А староанглийский вместе с хинди и русским легли в основу нашего современного языка». «Что-то подобное, помню, мы проходили еще в школе лет тридцать назад. Потер лоб Вединген. Вот видите, еще помните» сказала Анастасия, искос взглянув на слегка задаченное лицо капитана. Неожиданно их мирную беседу прервал резкий тревожный звук. На глазах изумленной женщины вокруг кольца к носа появилась пульсирующая окружность зловещего темно-красного цвета. Везинген, увидев это, подскочил со своего места и резко повернулся к посту наблюдения располагавшемуся на правом крыле мостика корабля. Там уже лихорадочно засуетились двое вахтенных. Пост наблюдения докладывает, зафиксированы множественные подпространственные всплески в районе объекта Дельта. Сигналы неясные, отчасти похожи на шумы группы кораблей, готовящихся покинуть эфирный мост. Анастасия, еще не понимая, в чем дело, с тревогой увидела, как посуровило лицо Ведингена. Рядом с ней был уже невежливый интеллигентный собеседник, А командир боевого корабля с жестким стальным взглядом. Он раздумывал не более секунды. Всему кораблю боевая тревога. Приготовиться к появлению противника. Команде занять места по боевому расписанию. Башни Б главного калибра изготовиться к стрельбе. Зенитные комплексы и противофайтерные турболазеры привести в боевое состояние. Посту наблюдения сообщите примерное время выхода кораблей около объекта Дельта. Пост, почему молчите? «Командир, это невозможно!» — раздался неуверенный голос офицера-наблюдателя. «Сигналы с трудом классифицируются, неясно почему. Система дает предсказания от 10 до 30 минут. На ракетном модуле тоже зафиксировали всплески. Спрашивают о дальнейших указаний». Через две минуты к Веденгену подскочил запыхавшийся старший помощник тормит, сломя голову, примчавшийся на мостик по тревожному сигналу. Он на ходу одной рукой застегивал мундир, а другой приглаживал взъерошенные волосы. На его щеке явственно олял рисунок подушки с дивана из кают-компании, где он, очевидно, отдыхал, сменившись с недавней вахты. «Что случилось, Оти? Почему боевая тревога?» «Неопознанная цель по курсу», — коротко ответил командир крейсера. Старпом, как опытный офицер, тоже быстро оценил ситуацию с ракетным ботом. «Можем не успеть забрать бот, командир» сказал он. Капитан кивнул в знак того, что он тоже это понимает. Он быстро пробежался пальцами по управляющей панели, еще раз проверяя карту расстояний. «Машинному отделению турбины самый полный вперед!» — скомандовал Вейдинген. Через секунду Анастасия услышала нарастающий ответный гул. Пол под ее ногами мелко задрожал. Крейсер начал набирать ход. «Передайте на модуль, пусть ускоряются на встречном курсе». Раздалась следующая команда. Капитан повернулся к Старпому. «Через 10 минут начнем аварийное торможение, чтобы уравнять скорости с ботом и поднять его на борт», — сказал он. «Потом снова разгон, чтобы иметь возможность в случае необходимости быстро уйти в подпространство». «Сильно рискуем, капитан. Нам на все потребуется не менее получаса», — заметил его помощник. «Я не собираюсь бросать здесь своих людей, тормит резко сказал Вединген. «Это первое. А во-вторых, мы не знаем, кто собирается сейчас войти в систему через этот портал. Может быть, у гостей нет враждебных намерений. И, в-третьих, у нас не прогулочное судно, а современный боевой корабль, способный при необходимости постоять за себя». Тормит протестующий поднял руку. «Командир, я не собирался предлагать бросать здесь модуль с людьми. С какого перепуга?» «Я бы не бросил его даже без людей. Это слишком ценное имущество, чтобы им просто так разбрасываться. Но подожди, Оти». Его лицо вдруг приняло удивленное выражение. «Ты сказал портал? А откуда здесь мог взяться узел межзвездного перехода? Это же глухой тупик на окраине Альянса. Или я все проспал на своем диване?» «Наши ученые утверждают, что это портал в другую галактику». Бросил Вединген, уйдя с головой в свои расчеты. — Извини, Тармит, я не успел тебе подробно об этом рассказать. Старший помощник ошарашенно посмотрел на единственного присутствующего здесь ученого. Но Анастасия ответила ему таким же растерянным взглядом. Как и Тармит, она тоже не до конца понимала ситуацию, правда, уже с военной стороны. — я и не приметил. Пробормотал старпом, рассматривая увеличенное изображение к носа и пульсирующую вокруг него окружность багрового цвета. «Но кто бы мог подумать, что это межгалактический портал? А мы думали, хрень какая-то». Он снова обратился к командиру корабля. «Оть, это что, получается, наши гости не из системы гамма-дракона, а непонятно откуда?» «Пусть ученые в этом и разбираются». — ответил Вединген. — Для меня сейчас главное забрать людей и приготовить корабль к возможному обратному прыжку. Садитесь, будем ждать. — Может быть, мне спуститься вниз в каюту, чтобы не мешать? — робко спросила Анастасия, дождавшись паузы. Вединген посмотрел на нее озабоченно. — Пока вам лучше оставаться здесь. — Подумав, сказал он, — скоро начнется аварийное торможение. Я не хотел бы, чтобы оно застало вас врасплох, когда вы будете спускаться в каюту. Здесь, в этом кресле, вы будете в полной безопасности от предстоящей перегрузки. Медленно текли минуты. Капитан вместе с Остарпомом время от времени тревожно поглядывали на часы и негромко переговаривались. С поста наблюдения периодически сообщали о новых гравитационных шумах неясного происхождения. Главный транспьютер корабля, запущенный на полную мощность, постоянно обрабатывал входящие данные в режиме реального времени пытаясь оценить потенциальную опасность. К несчастью, в его базе данных информация о структуре межгалактических переходов по понятным причинам отсутствовала совершенно, а экстраполяция по известным ученым-альянсам межзвездным узлам давала ненадежные и даже противоречивые результаты. Помочь разобраться в ситуации могла бы профессор Мина Харгров, но она пока находилась на расстоянии в десятки световых лет. Никто сейчас на крейсере не мог сказать точно, где и когда появятся корабли пришельцев из другого мира. Наконец, снова раздалась команда Ведингена. «Турбины на стоп! Двигателем ориентации развернуть корабль на 180 градусов! Отключить гравитационные трансдукторы на время разворота! Экипажу приготовиться к аварийному торможению! Не вставать со своих мест!» Трехсотметровая махина крейсера начала неуклюжий разворот. На глазах у замершей в кресле Анастасии кольцо к носу с фигуркой ракетного бота рядом медленно поплыло в сторону. Пока женщина попыталась сообразить, почему корабль разворачивается к своей цели кормой, снова загрохотали турбины крейсера. Анастасию ощутимо вдавило в спинку кресла. Ее тело начало наливаться тяжестью, стало трудно дышать. Следующие несколько секунд показались ей целой вечностью. Наконец перегрузка начала ослабевать. Крейсер гасил свою сумасшедшую скорость. «До стыковки три минуты. Ракетный модуль вышел на расчетную дистанцию. Будет подходить со стороны кормового стыковочного узла», — доложили с поста внешнего наблюдения. Старший помощник вытер вспотевший лоб рукавом кителя. «А нашим ребятам на боте, наверное, приходится совсем не сладко». Эта посудина не рассчитана на такие перегрузки. Наверное, при торможении в повалку лежали, предположил он. Главное, они почти уже дома, сказал капитан и внезапно чертыхнулся. Рядом с порталом кноса вдруг зажглись и погасли три серебряные звезды. Таинственные гости завершили свое межгалактическое путешествие.